Куда меньше оптимизма проявил начальник Эраста Петровича, узнав о намерении своего помощника. «Есть три вероятности», – недовольно объявил консул, поочередно загибая костлявые отздейские пальцы. «Ты спровоцируешь дипломатический скандал на почве оскорбления туземных верований. Ты ввяжешься в уголовщину и получишь удар ножом. Ты ничего не добьешься и лишь выставишь себя, а заодно и Российскую империю на посмешище перед всем сеттлментом. Ни один из трех вариантов мне не нравится. Существует еще четвертый. Я поймаю убийцу. Стало быть, три к одному? Уточнил Вебер, заядлый игрок на скачках. Идет. Триста против ста. Только ставку внеси заранее. На случай, если не вернешься. Эраст Петрович выложил на стол сто серебряных мексиканских долларов. Консул триста. Пари было скреплено рукопожатием,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 Надев этот костюм, да еще прикрыв лицо черной маской, в темноте становишься почти невидимым. После недолгого колебания Эраст Петрович выбрал белое кимоно. На дело он отправился за час до полуночи. Прошел по банду, главной из планадий сеттлмента, миновал мост Ятабаси и оказался на холме, где располагался монастырь при умножении добродетели. Время было позднее.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 Этеропода Винатория. У них сейчас пора ночной охоты. Тряхнул головой и отправился дальше, насвистывая громче прежнего. Сзади послышался не вполне понятный звук, какое-то шарканье вперемешку со стуком. Шум быстро приближался, но коллежский асессор его, казалось, не слышал. Остановился подле бамбуковой ограды, за которой начиналась туземная часть кладбища. Беспечно потянулся. — Гнусная мартышка! просипел по-английски прерывающийся от бешенства голос. — Я тебе покажу, как топтать освещенную землю. И на спину дипломата обрушился удар тяжелого костыля. Но Эраст Петрович так проворно отскочил в сторону, что заостренный окованный железом конец лишь коснулся шелкового кимоно. — Наглые японские твари! — прорычал одноногий кладбищенский сторож. — Вам мало поганить воздух языческими курениями и тревожить усопших своими бесовскими завываниями!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 нанес несостоявшемуся убийце три-четыре несильных, но точно выверенных удара, произведших самое благотворное действие. Злобный коллега перестал изрыгать ругательства и, как пишут в старых романах, совершенно умирился нравом. — Друг мой, — мягко сказал ему Эраст Петрович, — у меня есть к вам несколько вопросов.